4 года тому назад. Но банец действовал стремительно. Но впечатлила не скорость, а то, что он чётко знал, что делать. Он схватил Бэрика за запястье. Внезапный рывок, и тюремщик неуклюже растянулся на пленнике. Кочерга в его вытянутой руке, словно вертел, вошла между рёбрами гребина, вошла глубоко, выскользнув из руки Бэрика, когда гребен отпрянул назад. Не теряя времени, нубанец подался вперёд, присев настолько, насколько позволяла цепь на запястье. Мурек скользнул по покрытой потом и кровью груди чернокожего и оказался на полу на карачках. Попытался подняться. Резким движением локтену Банетс ударил его сзади по шее. Послышался хруст шейных позвонков. Конечно же, Греби наорал, но вопле не были чем-то необычным для подземелья. Он вздумал сбежать, но не смог сориентироваться и со всего размаха врезался в дверь камеры. Конец кочерги выскочил ниже лопаток. В одно мгновение его развернуло Тюремщик попытался что-то произнести, но с губ срывались лишь кровавые пузыри. Из камер, чьи обитатели были слишком безбеспечны, чтобы хранить молчание, раздались одобрительные возгласы. Лундист мог убежать. У него было достаточно времени. Я думал, он кинется за подмогой, но к тому времени, как гребин упал, он был на полпути ко мне. Но Валница толкнул Бэрка и освободил второе запястье. "Беги!" крикнул я Лундисту на тот случай, если до него ещё не дошёл смысл происходящего. На самом деле он уже бежал, но не в том направлении. Годы, конечно, берут своё, но такой прыти от старика я не ожидал. Я отодвинулся так, чтобы стол с нубанцем оказался между мной и лундистом. Когда лундист добежал, чернокожий мужчина уже освободил лоби лодыжки. «Забирай мальчишку, старик, и проваливай!» Такого низкого голоса мне ещё не доводилось слышать. Лундист посмотрел на нубанца своими пронзительными голубыми глазами. После стремительного броска от дверного проёма его мантия наконец-то перестала колыхаться. Он прижал руки к груди, одну возложив поверх другой. Если ты, уроженец Нубана, уйдёшь сейчас, я не стану тебя задерживать. Ответом ему стал оглушительный хохот и скамёр. Нубан следил за Лундистом так же внимательно, как прежде за мной. Он был выше наставника лишь на пару дюймов, но вот разница в весе, ну чем не Давид с Голиафом. Тощий старик напоминал древко копья, в то время как широкий костяк Нубана был покрыт плотными мышцами. Бывший пленник не рассмеялся над словами Лундиста. Возможно, увидел нечто большее, чем другие заключённые. Братья отправятся со мной. Лундест призадумался, затем отступил назад. "Ёрк, скорее", произнёс он, продолжая следить за нубанцем. "Братья?" удивился я. За решётками чёрных физиономии не просматривалось. Мужчина широко улыбнулся. "Когда-то у меня были братья по крови, но теперь они далеко, возможно, давно мертвы". Он развёл руки, улыбка сменилась гримасой. Ожоги напомнили о себе. Но боги дали новых братьев. Братьев по дороге. Братья по дороге. Я попробовал эти слова на вкус. В памяти возник уилл. Кровь, его кудри. В словах ощущалась сила. Я почувствовал ее. «Прикончи обоих, выпусти меня!» Дверь слева загрохотала так, словно в нее бился бык. Если говоривший соответствовал своему голосу, то там, скорее всего, великан-людоед. «Ты обязан мне жизнью, нубанец», — заметил я. «Да». Он снял ключи с пояса Бэрика и шагнул к камере слева от меня. Я подвинулся одновременно с ним, держа его между Лундистом и собой. Взамен отдашь чужую жизнь. Он остановился, глянул на наставника, вступаясь с дядей мальчик. Отдашь чужую жизнь, брат, или оплатой станет твоя, произнёс я. Из камер раздался хохот оглушительнее прежнего. На этот раз нубанец присоединился к остальным. И кого же ты хочешь убить, маленький брат? Он вставил ключ в замок. Скажу, когда по встречаем. Упоминание о графе Ренара вызвало бы слишком много лишних вопросов. Отправись с вами. Тут Лундистр ванул вперёд, сделал вертушку рядом с Нубанцем, ударив того сзади под колено. Было слышно, как что-то хрустнуло. Чернокожий чуть не свалился. Нубанец развернулся и ринулся на Лундистра. Каким-то образом старику удалось ускользнуть от него. Потеряв равновесие, мужчина неуклюже растянулся, а наставник двинул ему по шее, оборвав поток ругательств и оставило лежать на каменном полу. Я почти обрёл свободу, но Лундист успел ухватить меня сзади за волосы. "Йорк, это не выход". Рывком попытался освободиться. "Именно это и есть выход". Я был уверен в своей правоте. Дикость нубанса, связь между узниками, которая в дальнейшем могла пригодиться, неважно когда, стали для меня очевидными. У уголком глаза заметил, что дверь камеры вот-вот распахнётся. По при повороте ключа раздался щелчок. Лундист удерживал меня за плечи, заставив смотреть ему в лицо. «Среди этих людей, Йорк, для тебя нет места. Ты даже не можешь представить, какую жизнь они ведут. На твои вопросы у них нет ответов». Он говорил страстно. «Как тут было не поверить, что я ему не безразличен?» Из камеры, согнувшись, а иначе через дверной проем такому не пройти, вывалился узник. Никогда не встречал подобную громадину. Даже сэр Герант из придворных рыцарей, помощник коню Хашем и борцы из славян не шли с ним ни в какое сравнение. Он подскочил сзади к Лундисту, возвышаясь наподобие грозовой тучи. "Йорк, думаю, ты не понима". Взмах огромной ручище прервал речь наставника, распростравшегося на каменном полу. "Вот так силеща". Я сморщился от боли, ведь ему не чуть не выдрали клок волос. Уродливый великан в вонючих лохмотьях со спутанными, свисающими словно пакли волосами предстал передо мной. Его размеры потрясали. Он потянулся ко мне, заворажённый, и я замешкался. Он обхватил меня лапой за талию, поднёс к морде приоткрывшуюся между прядями немытой копны волос. Чёрт побери, трудно представить более мерзливую рожу. Я знал, что вы мне оставят, поэтому не имело смысла миндальничать. Теперь понимаю, почему король решил тебя казнить. Из камер послышались смешки, но смеявшиеся явно не стремились выдать себя. Выходит, истерегали последствия. Это был явно не тот человек, над которым можно смеяться. Жестокость сквозила во всём. Шрам, выпеченные кости, обтянутые грубой кожей. Он приподнял меня ещё выше, будто собирался размазать по каменному полу подобие яичницы. Нет. Под лопатьей великана разглядел старика и рыжеволосого парня. Они вышли вслед за ним из камеры и теперь помогали Нубанцу подняться. Не стоит, повторил Нубанец. Я задолжал ему жизнь, брат Пресс. И ещё, без него ты до сих пор гнил бы в камере в ожидании завтрашней забавы. Злоба читалась в глазах брата Прайса, когда он посмотрел на меня, но, похоже, она там присутствовала всегда. Тиски разомкнулись, словно я перестал для него существовать. "Выпусти остальных", прогрохотал он. Но Боннис передал ключи старику, брату Эльбан. Затем подошёл туда, где я приземлился. Лундист лежал рядом, лицом в пол. Улбары стекала с лужица крови. "Боги послали тебя, мальчик, чтобы освободить меня от пытки". Но Боннис взглянул на стол. Потом на Лундиста. Теперь пойдёшь с братьями. Если найдём того, чьей смерти так желаешь, возможно, я убью его. Я прищурился. Не понравилось мне его возможно. На мгновение взгляд остановился на Лундисте. Было непонятно, дышит он или нет. Почувствовал укол совести, точно возникшую после ампутации конечности боль, когда болеть уже нечему. Я стоял рядом с Нубанцем, распростёртым у его ног наставником, наблюдая, как бывшие узники освобождают своих товарищей. Потом, засмотревшись на уголь, горящий ярко-красным пламенем, предался воспоминаниям. В прежние времена я мало задумывался о том, кто я. Жизнь протекала без потрясений, простая и понятная, с снежными прикосновениями и безудержным смехом. Затем была рука, выбросившая из кареты в ночь, отнявшая тепло матери, сидящей рядом. И вот я один под дождём в ночи, наполненной криками. Рука вытолкнула детей из двери. Вернуться обратно уже не получится. Никто не останется. Все пройдут через эту дверь, но каждый стремится выйти без чужого вмешательства, постепенно привыкая вдыхать воздух свободы. Спасение, болезнь, прежние мечты, теперь казавшиеся такими наивными и несущественными, детства, как пожелтевший осенний лист, падает с дерева с приходом суровой зимы. Сама жизнь, которая стоит так мало, стала настоящим шоком для меня. Убежища и крепости, возводимые нами с Уильямом, показались убогими. Игрушки, изображавшие реальных персонажей, дурецкими. Просыпаясь, я чувствовал боль, усиливающуюся с каждым воспоминанием, но я возвращался к ней снова и снова, как язык, нащупывающий дырку от выпавшего зуба. Я осознавал, что долго не выдержу, погибну. Боль превратилась в главного врага, более опасного, чем граф Ронар или отец, согласившийся на сделку. Отняты и жизни дороже любой короны, победы. Пусть даже распятого на кресте пророка Только потому, что где-то внутри меня было заложено упорство, позволяющее противостоять невзгодам, стало возможным уже в десятилетнем возрасте справляться с болью. Я изучил её приход, направление атаки. Она мучила подобно загнаннойся ране, вытягивала все силы. У меня хватило знаний найти лекарство. Против нарыва подойдёт раскалённое железо: прижечь, выжечь, дать зарубцеваться. Я отбросил все привязанности. Любовь к мёртвым отодвинул в сторонку, поместив для сохранности в прочный ларец. Забытые мертвецы не станут кровоточить, не вызовут переживаний. Возможность полюбить вновь присяг на корню, поливать кислотой, пока почево не станет бесплодной. Отныне не расти здесь ни травинке, ни цветку. Пошли. Я встряхнул головой, но баняц обращался ко мне. Пошли, мы в сборе. Братья окружали нас, разномастное вонючее войньство. Прайс подобрал меч одного из тюремщиков. Второй блестел в руке еще одного здоровяка. Пониже, полегче, моложе Прайса, но очень на него похожего, словно вылезли из одной утробы. «Пора сваливать отсюда!» Прайс проверил остроту меча, проведя его концом вдоль подбородка по короткой бороденке. «Барлоу Райка, я впереди! Джемт и Элбан сзади! Если мальчишка станет задерживать, убейте!» Прайс осмотрел помещение, сплюнул и выскочил в коридор. Но бонетс положил руку мне на плечо. Лучше останься, он кивнул в сторону Лундиста. Но если отправишься с нами, не отставай. Я посмотрел на Лундиста. В различил голоса, уговаривающие остаться. Знакомые голоса, но такие далёкие. Знал старик, прошёл бы сквозь огонь лишь бы спасти меня, и не потому, что боялся гнева отца, просто ощутил нити, связывающие меня с ним. Кирновник. Снова накатило слабость. Я почувствовал боль Она просачивалась сквозь шурами, которые я считал зарубцевавшимися. Я поднял глаза на Нубанца. Не отстану. Чернокожий скривил губы, пожал плечами и помчался за остальными. Перешагнув через Лундиста, я кинулся за ним.